Глава пятая. Часть сорок девятая. Переезд из офиса в столицу края был осуществлен в конце октября и в определенной степени воспринимался нашим поселившимся у двоюродной сестры героем как радостное и облегчающее событие. Теперь он не ощущал на себе такого давления, которым воздействовала на него прилежная ученица – Одновременно с этим он испытывал некоторое удовлетворение от того, что его зарплата увеличилась ещё на 5000 рублей. Проводя очередной свой вечер, одиноко сидя за столиком в пивнушке, расположившейся вблизи дома мужа сестры, на что уставившись в большой экран телевизора, транслировавшего очередной неинтересный ему футбольный матч, герой размышлял над собственным финансовым ростом, ведь менее года назад он зарабатывал в месяц Тридцать пять тысяч рублей, а теперь шестьдесят пять. Сам новый офис представлял собой небольшой кабинет в одном коридоре с офисом страховой компании. В качестве курилки всеми курящими на этаже использовалась пожарная лестница, отдельный выход на которую был перекрыт дверью со сломанной ручкой. Легкий на заведении новых знакомств герой в первые же дни познакомился с некоторыми работниками соседствующей страховой компании. Рассказав им о себе, он незамедлительно получил два предложения заняться профильными делами. Каких-либо сложностей предлагаемые дела не представляли, а цена за оказываемые услуги была привлекательной. Плюс перспективы от удачного проведения этих дел заманивали всеми своими гранями. Еще через несколько дней, пребывая в офисе в совершенном одиночестве, наш подготавливающий очередной список бумаг «Герой» Принял звонок от девушки с холодным лицом, которая обрадовала его известием о найме нового помощника эксперта. Уже на следующее утро в дверях кабинета появился плотного телосложения парень с азиатским разрезом глаз. Кроме этого разреза глаз, всё в этом человеке выдавало его за русского парня. Помощник эксперта, с энтузиазмом привстав с кресла, спросил наш рассматривающий плотного парня герой и протянул в его сторону руку с открытой ладонью. назвав своё имя. Да, кратко представился плотный парень. Корим, пожимая протянутую в ответ руку и улыбаясь, спросил наш, выходивший из-за стола герой. Да, снова кратко ответил плотный. Что курим? Тихо спросил наш, заводящий на пожарную лестницу плотного герой. Сигареты, кратко и спокойно ответил плотный парень, назвав конкретную марку сигарет. Ну, это понятно. А кроме сигарет Громко воскликнул и рассмеялся наш, достающий из пачки сигарету герой, и перешёл на шёпот. "Ну и кроме сигарет бывает иногда что-нибудь?" так же тихо ответил плотный парень и поднёс зажигалку к лицу нашего шаря ещё по карманам героя. "Сработаемся", громко сказал наш прикуривающий из рук плотного герой. В конце рабочего дня оказалось, что плотный имеет отечественный автомобиль, а проживает его вовсе совсем неподалёку от того места, Где проживает наш совершенно радующийся всем этим обстоятельствам герой? Из самого центра города до дома мужа сестры приходилось добираться на автобусе, а с учётом пробок время прибытия составляло иногда около 2 часов. С утра также в городе образовывались пробки, и время прибытия зачастую переваливало за полтора часа. Обративший мысль на собственное внимание на столь удачное стечение обстоятельств, Наш, совершенно раздухарившийся герой, позволил себе наглость, с наивностью спросить у плотного о возможности вместе добираться до работы утром. Да без проблем, продолжил кратко отвечать и радовать этим плотный нашего нагло закуривающего прямо в машине героя.